«Точно!» — он на секунду замер. «Значит, и он в твоем списке?» Она несколько секунд помолчала в задумчивость а потом кивнула. Но взгляд ее говорил, что она все еще ему не верит. «Наверняка это был павел Вот увидишь!» — сказал он и двинулся к двери. Она опасливо попятилась в коридор. «Ну чего испугалась?» — спросил он с улыбкой. «Я всего-навсего собираюсь уйти». — Так ты мне и велела. И, между прочим, мне продолжать называть тебя Эстер? Или скажешь свое настоящее имя? — Элен. Гант, казалось, не хотел уходить. — Что ты будешь делать? — спросил он, стоя уже в коридоре. — Не знаю. — Если собираешься проникнуть в логово пауэла как проникла в мою берлогу, постарайся придумать что-нибудь более убедительное. Он может оказаться тем, кого ты ищешь, и тогда шутки с ним плохи. Она с грустным видом кивнула. — Девушка-мститель, — сказал Гордон Гант, критически оглядывая ее. — Вот уж не думал, что когда-нибудь увижу такое. Послушайте, милый Шерлок Холмс в юбке, а доктор Ватсон вам случайно не нужен? — Спасибо, нет. — Что ж, тогда желаю удачи. Он повернулся и пошел к лифту. Элен вошла в номер и закрыла дверь. Сейчас с половины восьмого вечера, бат, и я сижу в удобном кресле в прекрасном номере отеля Нью-Вашингтон, только что поужинала, и теперь готова принять ванну и завалиться спать после чудовищно трудного дня. Впрочем, выше я все тебе описал. Хорошо, что после всех сегодняшних мытарств У меня остался всего один подозреваемый, мистер Дуайт Пауэлл, 15, 20, 35-я Западная улица. Охотничий сезон на него открывается завтра утром. Видишь, все складывается удачно. Ты должен признать, что недооценил мои способности. Любящая тебя Элен. В восемь часов, прежде чем начать раздеваться, она включила радио. После короткого выпуска новостей комнату вдруг наполнил знакомый уже голос Гордона Ганта. Начинаем очередной выпуск дискобола. Снова потанцуем и послушаем музыку вместе. Для начала я хочу предложить вашему вниманию одну старую, но милую вещичку, которую я передаю по просьбе Эстер Холмс из штата Висконсин. Элен улыбнулась и пошла в ванную комнату алло голос в трубке был женский здравствуйте сказала элен не могли бы вы попросить к телефону это пауэлла его нет дома а когда он придет трудно сказать он после занятий работает у фолджера но я не знаю до которого час вы его квартирная хозяйка нет я ее невестка и пришла чтобы сделать уборку — Сама миссис Хоник сейчас в больнице. Если вы хотите что-нибудь передать Дуайту, скажите мне, и я оставлю ему записку. — Нет, спасибо. Я, вероятно, скоро увижу его самого. Элен повесила трубку. Ей было ясно, что на этот раз с хозяйкой дома переговорить не удастся. Она была уже более или менее уверена, что с Дороти встречался именно Пауэлл. Осталось только окончательно удостовериться через его друзей или даже познакомиться с ним самим. Интересно подумала она, кто такой этот Фолджер, у которого он работает. Она взяла телефонный справочник и без труда отыскала аптека Фолджера и адрес против названия. Заказать такси или пойти пешком? Она прикинула и расстояние не показалось ей чрезмерным для прогулки. Дойдя минут за пятнадцать до указанного в справочнике дома, она убедилась, что это действительно типичная американская аптека — смесь кафе, магазина и самой аптеки. Прежде чем войти, Лен поправила прическу, и вся подобралась как актриса перед выходом на сцену. Дуайт Пауэлл был за стойкой одет в белый халат и шапочку. Она сразу заметила, что у него усы две узенькие, ухоженные полосочки над верхней губой. На фото, которое ей показывал проректор, усов не было. Он обслуживал клиента. По его монотонным ответам, да и по всему его виду, можно было сразу догадаться, что работой своей он тяготится. Элен прошла в дальний конец стойки, почувствовав по пути, что Пауэлл успел поднять глаза и быстро оглядеть ее. Она сняла пальто, положила его на высокий стульчик, а сама села на соседний. Через минуту Пауэлл подошел к ней, расстелил на стойке салфетку и поставил бокал с водой. Глаза у него были действительно неземной голубизны, — отметила про себя Элен. — Слушай вас, мисс, — сказал он, на какое-то мгновение взглянув ей прямо в лицо, но тут же опустив глаза. Она посмотрела на стоявший за стойкой гриль и сказала «Мне, пожалуйста, гамбургер и чашку кофе». «Гамбургер и кофе», — повторил он заказ и улыбнулся, но улыбка была мимолетной и сдержанной, словно для его лицевых мускулов это было непривычным упражнением. Он наклонился, открыл холодильный шкаф и извлек оттуда кусок мяса. Ловким движением он бросил его на решетку и включил гриль, затем достал булку и длинным ножом разрезал ее пополам. Все это время он стоял колен спиной, но она могла наблюдать за его лицом в зеркальной витрине. Он поймал ее взгляд и еще раз улыбнулся. Она не ответила на улыбку. «Меня он не интересует, но не то чтобы совсем», — продиктовала она себе мысленно линию своего поведения, — — Кофе сейчас или потом? — спросил он через плечо. — Сейчас, пожалуйста. Он достал из-под стойки блюдца чашку-чайную ложку, а потом ушел и вернулся с кофейником. — Вы учитесь в Стоддерде? — поинтересовался Пауэлл, наливая ей кофе. — Нет. А вы? — в свою очередь спросила элен Он кивнул. В другом конце стойки клиент постучал вилкой по пустому бокалу пауэл отправился на этот зов с прежним тоскливым выражением на лице. Потом он вернулся, лопаткой перевернул мясо на решетке и снова заговорил с ней. «Вы ведь не бывали здесь раньше, верно?» «Я вообще всего второй день в Блю-Ривере. Надолго к нам?» «Все будет зависеть от того, найду ли я работу». «Какую?» «Секретарскую. А сами вы откуда?» «Из Де он положил кусок мяса между двумя половинками булочки добавил ломтик помидора и салатный лист и подал ей все это на тарелке достав из под стойки бутылочку кетчупа у вас здесь родственники она помотала головой здесь у меня даже знакомых ни души только клерк из бюро по трудоустройству вилка снова зазвенела о бокал черт шепотом выругался он. «Может быть, моя работа вам подойдет?» Вернулся он через несколько минут и принялся очистить успевший остыть гриль. «Как гамбургер?» — спросил он. «Удался. Хотите что-нибудь еще?» «Нет. Дайте, пожалуйста, счет». Выписывая ей счет, он вдруг сказал. «Послушайте, с сегодняшнего дня в Парамаунте идет новый фильм. Не хотите ли пойти со мной?»